Как явствует из рекламного буклета в гостинице «Пали Рояль» на Большой Морской улице всего 40 номеров. Из них четыре номера «Люкс» и все они располагаются на верхнем шестом этаже – Это может показаться необычным. Верхние этажи традиционно считаются не самыми лучшими, однако в том же рекламном буклете было написано, что из номеров верхнего этажа открывается потрясающий вид на блистательный Санкт-Петербург. Впрочем, без ущерба для смысла прилагательный можно поменять местами. Вид сделать блистательным, а Петербург потрясающим. Как известно, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Так или иначе, вид был и правда сказочный. Купола соборов, площади и каналы лежали как на ладони. Три из четырех номеров шестого этажа снимал один и тот же человек. В одном номере жил он сам, а в двух соседних его охрана. Поздним утром в понедельник дверь одного из номеров медленно открылась, и в коридор вышел рослый парень в строгом черном костюме. Под ним отчетливо просматривалась рельефная мускулатура, а также некий посторонний предмет, в котором опытный человек без сомнения опознал бы пистолет, а еще более опытный смог бы даже определить модель этого пистолета, популярный среди продвинутой молодежи автоматически ГЛОК-17. По этим так сказать, вторичным половым признаком, можно было понять, что выглянувший в коридор парень никто иной, как телохранитель, проживающего в номере «Люкс» господина. Остановившись на пороге номера, телохранитель внимательным взглядом просканировал коридор, не нашел в нем ничего предосудительного, проговорил «Чисто» и подал знак в номер. По этому знаку из номера вышел приземистый мужчина, лет пятидесяти, с тяжелыми веками, короткими серебристыми волосами и глубокими складками возле рта. От мужчины, одетого в дорогой костюм, почти наверняка шитый портным со знаменитой лондонской Севел-Роу, исходил запах дорогого мужского парфюма, и все равно в нем было что-то ненатуральное». Словные костюмы, парфюмы, даже серебристые волосы являлись подделкой. Впрочем, с первого взгляда это трудно было определить. Единственное, что было в этом человеке неподдельным, это страх, таящийся в глубине зрачков. Но опять-таки увидеть этот страх мог только очень наблюдательный человек». Вслед за испуганным господином в коридор вышел второй охранник, настолько похожий на первого, как будто их отпечатали на одном и том же 3D-принтере. Как и напарник, он взглядом просканировал коридор и подтвердил «Чисто!». Все трое неторопливо двинулись по коридору к лифтам. Впереди первый охранник, за ним испуганный господин, замыкал шествие второй охранник. Таким манером они добрались до лифта. Первый охранник нажал кнопку, и когда кабина поднялась и двери ее открылись, заглянул внутрь. В кабине никого и ничего не было, если не считать мягкого темно-зеленого ковра, напольной вазы с живыми цветами и зеркал на стенах. Убедившись в этом, первый охранник проговорил свое заклинание «Чисто!» и вошел в кабину. Следом за ним туда проследовал седовласый испуганный господин, последним вошел второй охранник. Он уже хотел нажать на кнопку первого этажа. Как вдруг по коридору, цокая каблучками, промчалась девушка в белом подвенечном платье, избившейся на бок фате с букетом белых роз в левой руке. Щеки невесты пылали, как алые розы. Из-под фаты выбивались пышные волосы темно-рыжего цвета. Правой рукой она придерживала подол платья, невеста подлетела к лифту, когда двери кабины уже начали закрываться, протиснулась между ними и влезла в кабину, тяжело дыша и обмахиваясь букетом. Первый охранник уже хотел что-то сказать, а возможно даже и сделать, но запыхавшаяся невеста внезапно чмокнула его в щеку и нежно проворковала «Спасибо, мальчики, спасибо, что подождали». «Представляете, чуть на собственную свадьбу не опоздала. Такой день, а у меня все из рук валится». Двери лифта закрылись, и кабина поплыла вниз. Первый охранник переглянулся со вторым, тот приоткрыл было рот, но невеста чмокнула и его, повторив «Спасибо, мальчики! Какие же вы милые!» Потом она заметила пожилого мужчину с испуганными глазами, повернулась к нему и видимо не желая никого обижать запечатлела поцелуй и на его щеке и тебе папочка спасибо при этом совершенно случайно она задела пожилого господина своим букетом едва заметно царапнув его щеку шипом розы кабина медленно плыла вниз вдруг невеста помнилась ой мне жена третий она нажала кнопку кабина еще немного проехала и остановилась Невеста выпорхнула из нее, послав всем троим мужчинам воздушный поцелуй, крикнула «До свидания, мальчики!» и умчалась по коридору под пулеметную очередь каблучков. Убежала она недалеко. В конце коридора открылась неприметная дверь, и сильные мужские руки втянули невесту в пустую служебную комнату. За дверью стоял мужчина приятной, но не запоминающейся внешности в голубом форменном комбинезоне. В нем с некоторым трудом можно было узнать загримированного маркиза. «Ну, как Лолка?» — осведомился он, помогая невесте снять фату и рыжий парик. «Получилось?» «Спрашиваешь!» — горделиво усмехнулась Лола, стягивая подвенечное платье и надевая скромный синий халат уборщицы. «Все прошло, как по маслу. Засекай время. Через два часа оно должно сработать». Леня действительно взглянул на часы и кивнул. «Время пошло!» Через минуту из служебной комнаты вышла скромная среднеазиатская уборщица. За ней шел телефонист в синем комбинезоне и кепке с логотипом связной компании. «Ну, не знаю, почему у вас связь не работает», — говорил он кому-то по мобильному телефону. «С моей стороны все в порядке». Выйдя из гостиницы, связист и уборщица сели в неприметную машину и очень скоро подъехали к каналу Грибоедова, бывшему Екатерининскому. Здесь они расстались. Лола поехала дальше, а Маркиз спустился по ступеням к воде, точнее, к ожидавшему его катеру, за штурвалом которого стоял верный ухо. Как только Маркиз оказался на борту, катер взял курс на обводной канал. Низкий катер с хищными обтекаемыми обводами плавно обошел баржу и вошел в темный туннель под бизнес-центром Квовадис. На катере находились трое парней спортивного вида, в одинаковых темных костюмах и еще один человек в светлой куртке с откинутым на спину капюшоном. Золотистые волосы и правильные черты лица делали бы его красивым, если бы не неприятное брезгливое и злое выражение. Если бы лола увидела этого человека, она узнала бы в нем санитара из клиники конопус, и настроение у нее резко испортилось бы, Кроме четверых пассажиров на катере находился длинный ящик, формой и размером напоминающий гроб. Рулевой включил прожектор на носу катера, осветив уходящий в темноту туннель, по левой стороне которого через равные промежутки находились овальные проемы, заложенные кирпичом. «Вот он», — проговорил рулевой, сбрасывая скорость катера и подгоняя его к одному из таких проемов. Кирпичная кладка в этом проеме была разрушена и виднелся уходящий вперед и вверх коридор. «Это точно тот проход?» — проговорил санитар, оглядываясь по сторонам. «Мне казалось, что он был ближе к устью трубы». «Мало ли что тебе казалось», — отмахнулся от него рулевой. «Он единственный с разрушенной кладкой, значит, он и есть тот, который нам нужен». «Наверное, ты прав. В темноте не нетрудно ошибиться». И санитар перепрыгнул с борта катера на бетонный край уходящего в темноту коридора. Рулевой привязал швартовый конец к крюку в стене. Бойцы открыли ящик, в котором лежал мужчина средних лет с бледным, измученным лицом, в котором с большим трудом можно было узнать Вячеслава Игоревича Воропаева. Глаза его были закрыты, он тяжело, неровно дышал. «Ну все, скоро отмучаешься», — проговорил санитар, вглядываясь в лицо Воропаева. Он помог перенести тело с в коридор и с одним из охранников понес его вперед. Еще двое сопровождали, их один шел впереди, освещая дорогу фонариком, другой замыкал шествие. Таким порядком они шли несколько минут. Коридор постепенно уходил выше и выше, в нем становилось суше и теплее. Санитар ту и дело к чему-то прислушивался и вглядывался в темноту. Наконец он проговорил, что-то больно долго мы идем, пора бы уже дойти до выхода. Никто ему не ответил. Вдруг идущий впереди боец резко остановился. «Что за черт? Дальше дороги нет». «Как нет?» — переспросил санитар. «А вот так. Можешь сам посмотреть. Дальше тупик». Все остановились, осветили коридор впереди и убедились, что он упирается в глухую кирпичную стену. «Черт!» — прошипел санитар. «Я же говорил, что мы пошли не по тому коридору. Говорил, говорил», — передразнил его рулевой. «И что теперь, тебе от этого легче?» «Короче, что будем делать?» «Надо возвращаться!» — подал голос еще один боевик. «Что, так и будем бегать взад-вперед с этим?» Рулевой кивнул на пол живого Воропаева. «Мы просто не успеем к нужному времени. Давай я быстро пробегу до катера и проверю, не пропустили ли мы нужный проход. — Ты катером и управлять ты не умеешь, — поморщился рулевой. — Пойдем вместе, а вы и тут пока подождите. Двое бойцов побежали обратно по коридору. Санитар и еще один боец остались рядом с Воропаевым. Они ждали так несколько минут, но ничего не происходило, никто не возвращался. «Что там они застряли?» — проворчал боец. «Я пойду проверю». И он, не оборачиваясь и не глядя на санитара, побежал назад. «Стой!» — крикнул санитар ему в спину. «Вернись, вернись! Я тебе говорю!» «А пошел ты!» — отмахнулся от него боец и побежал еще быстрее. Санитар вскинул руку с пистолетом. Прогремел выстрел, удивительно громкий в каменной трубе коридора. Боец споткнулся, упал лицом вниз и застыл, не подавая признаков жизни. «Черт!» — прошипел санитар, пряча пистолет. «Черт! Черт! Все пошло наперекосяк!» Вдруг у него за спиной раздался негромкий скрип, а потом прозвучал насмешливый голос. «Браво! Отличный выстрел!» Санитар вздрогнул от неожиданности и потянулся к пистолету, но тут же голос проговорил. «Даже не пытайся!» «Ты у меня на мушке. Если будешь делать резкие движения, схлопочешь пулю в печень. Так что не поворачиваясь, медленно, медленно. Достаешь свой пистолет, держа его за ствол и бросаешь на пол. Вот так. Теперь также медленно поворачиваешься». Санитар бросил пистолет и повернулся. Там, где только что была сплошная каменная кладка, непонятным образом обнаружился проход в стене. И в этом проходе стояли два человека с пистолетами в руках. В одном без труда можно было узнать Сергея Чурила. У второго внешность была настолько незапоминающаяся, что, увидев однажды второй раз, вы ни за что бы его не узнали. «Если бы, конечно, не принадлежали к узкому кругу друзей и знакомых Леонида Маркова по кличке Маркиз». За несколько минут до этого двое боевиков добежали до конца коридора и перепрыгнули на борт своего катера. Рулевой отвязал швартовочный конец и запустил мотор. Катер медленно двинулся вперед. Рулевой провернул штурвал и развернул катер назад, чтобы проплыть кустью трубы – проверив по пути все боковые проходы и найти тот, который они пропустили. Катер отплыл на десяток метров от коридора, и вдруг мотор закашлял и замолчал. Из него повалил дым. «Что за черт?» — проговорил боец, который сидел на корме, разглядывая стены. «Сам не знаю», — протянул рулевой, наклоняясь над мотором. «Я его только утром проверил. Все было в порядке». Он пригляделся к мотору и присвистнул. «Вот дерьмо!» — кто-то просверлил в нем дырку. «И не только в нем!» — севшим голосом проговорил боец. «О чем ты?» Боец показал на дно катера. Там было уже на несколько сантиметров воды, и она быстро прибывала. «Дерьмо! Дерьмо!» — рулевой схватился за голову. Мотор не работал, катер быстро заполнялся водой. «А я плавать не умею», — признался второй боец. Санитар, не мигая, смотрел на человека с незапоминающимся лицом, затем перевел взгляд на Чурила. «Ты?» — проговорил он с каким-то странным выражением. «Какого?» — и полез в карман. Пистолет в руке Чурила дернулся, прогрохотал выстрел — Колени санитара подогнулись, и он упал на грязный холодный пол. Глаза его горели злым огнем. Рука потянулась к лежавшему на полу пистолету. Леня кинулся к санитару, но Чурила оказался быстрее. Бросив свой пистолет, он сжал горло санитара сильной жилистой рукой. Тот захрипел и затих. «Зачем вы?» — проговорил маркиз, поднимаясь. «Он мог нам многое рассказать». Он потянулся за пистолетом, нельзя было терять ни секунды. По нему видно, что это очень опасный человек. «Может быть», — протянул Маркиз, — «только второго пистолета у него не было». «Но мог быть...» «Вот, кстати, ваш пистолет...» Маркиз поднял с пола пистолет Чурила и отдал его хозяину. «В любом случае, у нас нет времени на разбор полетов, время идет...» и мы должны все делать по графику. Он наклонился над Воропаевым и похлопал его по щекам. «Проснитесь! Пора вставать!» Воропаев застонал, но глаза его оставались закрытыми. Тогда Леня достал из кармана какой-то пузырек, встряхнул его и брызнул в лицо Воропаеву. Тот вскрикнул, глубоко, хрипло вздохнул и вдруг сел, удивленно оглядываясь по сторонам отличное средство удовлетворенно проговорил маркиз спрячу пузырек в карман один знакомый повар подарил всего то острая приправа а как действует где я прохрипел воропаев непослушным прерывающимся голосом что происходит кто вы вы меня совсем не помните спросил его маркиз воропаев пригляделся к нему В его глазах проступило узнавание. «А, это вы, тот человек, которого я нанял по совету Левака». «Совершенно верно», — обрадовался Маркиз. «Значит, память к вам вернулась. Это очень хорошо». «И ты, и ты здесь?» Воропаев перевел взгляд на Чурила. «Доложи, что случилось». «Извините, но на это у нас нет времени», — перебил его Маркиз. «Все доклады, все объяснения позднее, а сейчас нам нужно действовать очень быстро, иначе...» «Иначе что?» — спросил его Воропаев. «Иначе человек, которого поставили на ваше место, подпишет договор с Джеймсом Мдваби, причем на таких условиях, которые вас вряд ли обрадуют. Откуда вы знаете про Мдваби? А откуда вы знаете про договор?» «Послушайте, господин Воропаев, вам ведь сказали, что я профессионал. Вы ведь именно за это меня наняли. Так не нужно удивляться, что я хорошо выполнил свою работу. И еще раз повторяю, сейчас нет времени на бесполезные разговоры и выяснение отношений. Нам нужно действовать, и действовать быстро, если мы хотим помешать вашим врагам». Воропаев снова перевел взгляд на Чурила, тот кивнул. «Поверьте ему, он знает, о чем говорит». «Что ж», — повернулся Воропаев к маркизу, — «тогда передаю командование в ваши руки». «Вы можете идти?» Воропаев с помощью поднялся на ноги, сделал несколько неуверенных шагов. «Ну что ж», — с сомнением проговорил маркиз, — «как-нибудь доберемся? Осталось уже немного». Поддерживая Воропаева, он пошел назад по коридору. Немного не доходя до выхода в подземный канал, он повернулся к стене и ощупал ее. Часть стены оказалась бутафорским щитом, раскрашенным под кирпичную кладку. Отодвинув щит, Люни открыл еще один коридор. Пройдя по нему, они оказались в маленькой круглой комнате с проржавевшими металлическими стенами. «Что это?» — удивленно проговорил Чурила. «Старый технический лифт. Когда здесь был завод...» Этим лифтом пользовались механики, чтобы попасть в подземный коллектор. Я нашел его на старом плане. «И вы думаете, что он работает?» — с сомнением спросил Чурило. вот сейчас мы это и узнаем». Маркиз нажал незаметную кнопку на стене. Раздался громкий ляск, скрипт, тарахтение, и кабина лифта медленно поползла вверх. «Вот видите, хорошо делали в прошлом веке, надежно». Чурило в ответ промолчал. Рапаев вообще не говорил ни слова, что-то сосредоточенно обдумывая. Наконец кабина остановилась прямо напротив оштукатуренной стены. «И где мы теперь?» — спросил Чурила. «Сейчас узнаем». Леня достал из кармана маленький металлический цилиндр, встряхнул его, и цилиндр превратился в телескопическую дубинку. Леня размахнулся, ударил по стене — и в ней появилась длинная извилистая трещина. Так я и думал. Удовлетворенно кивнул Маркиз. В отличие от прошлого века, в наше время используют непрочные материалы, в данном случае гипсокартон, так что у нас не будет проблем. Он еще несколько раз ударил по стене, и в ней образовался широкий пролом, через который вполне мог пролезть взрослый человек, или три взрослых человека, что немедленно и сделали... Леня, Чурила и Воропаев. Они оказались в ярко освещенном коридоре, оделанном красивыми стеновыми панелями. «Ну вот, добро пожаловать в бизнес-центр Квовадис!» удовлетворенно проговорил Леня, складывая стальную дубинку. «И снова снимаю шляпу, которой у меня нет». Со странным выражением лица проговорил Чурила. «Вы еще раз доказали свой высокий профессионализм». «Какой удобный инструмент!» Он протянул руку к складной дубинке. «Можно взглянуть?» «Пожалуйста». Леня отдал ему металлический цилиндр. «Каковы же ваши дальнейшие планы?» Леня взглянул на часы и ответил. «Теперь мы немного подождем, совсем немного. По моим расчетам, пять минут». «Но вы же говорили, что дорога каждая минута». «Говорил, но сейчас мы находимся в нужном месте, и вот-вот наступит нужное время».